Глава восьмая Насрула подошел к двери, замер возле нее, потоптался на месте, поднял кулак, чтобы постучаться и после нескольких секунд раздумий опустил. Отошел на несколько метров, снова вернулся к двери, занес кулак, опустил и все по-новой. Насрула нервничал, как ночной визитер перед спальней своей девушки. Вот только сейчас стояло раннее утро, а он все не решался потревожить покоя леди Москвы. Его сердце готово было выскочить из груди. Вертихвостка Кристи заявила ему. «Стучись сам. Я раньше обеда, да еще и без бутылки сидра туда и не сунусь». Еще и засмеялась ехидно. «Тоже мне, Фрейлина». «Нужно входить. Я обязан вернуть леди-актрису домой», — гремела мысль в голове Насруллы. А следом постоянно возникала и другая. А может, ну его. Впрочем, паладин он или кто. Насрула сделал глубокий вдох и громко постучал в дверь. Ему никто не ответил. Насрула постучался вновь. Опять тишина. Да что ж такое? Насрула стучался и в третий, и в четвертый, и в пятый раз. И только на девятой двери резко отворилось... И по ту сторону предстало растрепанное и заспанное лицо актрисы. Насрула едва ли не задохнулся от умиления или восхищения. Но не тут-то было. «Леди Актри... «Отстань, Насрула, я в печали». И дверь перед лицом паладина закрылась оглушительным хлопком. Насрула проморгался, поморщился и постучался в дверной косяк. «Нет, но ну он так не играет. У него была миссия, он ее исполнит» даже если придется силком вытащить леди-актрису на свет Божий. Он все равно это сделает». «Леди-актриса!» — возмутился Носрула. «Никого нет дома!» — прозвучала в ответ с той стороны. «Но я слышу, что вы здесь!» — упорство у паладин. «Оставьте сообщение после сигнала. Пип!» Уже издевалась леди Москвы. «Если вы не откроете дверь, то я ее вышибу!» Перешел к другой тактике Носрула, к угрозам. «Ты не посмеешь!» — раздался виску уставшей девушки. «У меня есть приказ, и я его выполню, ради вас же!» — выпалил паладин. «Я твоя леди!» — отвечала тому актриса. «А я ваш паладин!» — все еще стоял на своем он. По итогу этого жаркого и непродолжительного спора леди Москвы была вынуждена открыть дверь. Причем с таким лицом, словно ей предложили съесть таракана. «Насрула, какой же ты порой баран!» — пробурчала девушка. «Рад стараться», — лишь улыбнулся во все 32 Насрула. И от его яркой улыбки актриса поморщилась, как от съеденного лимона. Молодой паладин вошел в покои леди Москвы, отметив невероятный беспорядок, а также множество пустых тыкв, беспардонно валявшихся на полу. Кажется, у кого-то была веселая ночка. Как и до нее, и до нее. «Чего ты приехал, Насрула?» Упала в глубокое кресло актриса, массируя виски и выглядя темнее тучи. Сейчас на руле удалось куда внимательнее рассмотреть свою госпожу. Бледная, рассеянная, сама на себя не похожая. Где была та яркая ослепительная актриса, которую он знал? Казалось, что на девушку наложили мощный дебаф, из-за которого ее красота погасла, точно факел под проливным дождем. Но Насрула все равно был рад увидеть леди Москвы. Хотя бы так. — Москва нуждается в вас, моя леди! — поклонился паладин, прижав руку к груди. «Москва справляется и без меня вполне себе неплохо», — огрызнулась актриса, но как-то без огонька. «В этом вы ошибаетесь, моя госпожа», — покачал головой Насрула. «Весь поле только и ждет вашего возвращения. Что крестьяне, что мастера, что паладины — все ждут вас. Ждут и надеются, что вы вернетесь в здравии». на Это и стало стерно язык Насрула, — хмыкнула леди Москвы. «Так и не узнать недавнего кочевника с дорожливой улыбкой». Она окинула парня внимательным взглядом. Он и правда изменился. Уверенная осанка, эффектные золотые латы паладина, но главное — взгляд. В нем по-прежнему сияло обожание, но теперь к нему добавилась и решительность. «Да, я такой». Насрула лишь расплылся в этой самой дурашливой улыбке, из-за чего актриса хлопнула ладонью себя по лбу. «Вот надо же было тому испортить такой момент». «Вы вернетесь домой, моя госпожа?» Спросил снова Насрула. Актриса неуверенно поерзала в кресле, отводя взгляд. Она снова сжалась, словно вспомнила кое-что не самое приятное. И от глаза паладина это не ускользнуло. «Неужели у вас... Э, эти дни?» Понял все по-своему Насрула. За что получил подушкой в лицо. «Идиот! Ничего подобного!» «Тогда, быть может, вы сломали ногу, поэтому ехать не хотите?» О, великая система, Насрула, замолчи!» Вот теперь юный паладин умолк, моргая и не понимая, что происходит. «Я просто боюсь возвращаться в Москву», — все же произнесла актриса. Тихо, едва слышно, но на слух Насрула никогда не жаловался. «Миранти сдала мне поручение, практически невыполнимое, и если я его не завершу, то я не знаю, что со мной станет по возвращении в Москву». «Я не ощущаю безопасности в собственном же доме. Разве это не ужасно?» «Ни в коем случае!» — возразил Насрула. «Что я вообще построила без помощи мирантис Что будет, когда богиня оставит Москву и меня? Как долго я усижу на своем месте? Как долго простоит Москва?» — дрожали ладони актрисы. Насрула осмелился подойти и прикоснуться к ее ладошкам своими бронированными перчатками. «Вы сами построили Москву, моя леди», — заявил парень. «Богиня, может, и помогала вам, но именно вы подняли игроков против Великого Хана. Именно вы стояли в первых рядах, готовые сражаться до последнего. Именно вы сделали Москву такой, какая она сейчас. Не Мирантис, а вы? Как и ни черти что сотворил парту а лорд Шурик? Не стоит отбрасывать все свои достижения из-за какой-то там стервы». Актриса весело фыркнула, но ничего не сказала. На ее губах мелькнула полуулыбка. Насрула довольно кивнул. «Так куда лучше». «Тем более, почему бы не пойти к лорду Шурику и не спросить хотя бы совета?» — предложил паладин. «Он и не такую паутину распутывал. К тому же, у кого, как ни у лорда Спарта, и есть опыт общения со всякими сущностями. Если кто и поможет, то это он». «Ну, не знаю, как-то все это...» «Ненадежно, сыкатно стрёмно и смущающе», — предположил Насрула. «Черт возьми, Насрула». «Ты еще и мысли читаешь?» «Только по вторникам и четвергам». Актриса рассмеялась, после чего вытерла влагу с краешка в глаз. «Ладно, я попробую. Не факт, что получится. Но ведь попытка не пытка. Главное, помните, если что-то пойдет не так, то сразу падайте в обморок». Посоветовал Насрула. «Это еще зачем?» «Лежачих не бьют. По крайней мере, ногами». «Насрула, чтоб тебя!» «А я что?» «Я ничего». «Ну что, голубчики, будем работать!» — улыбается Богучаров всем присутствующим, От отчего совет десяти аж синхронно сглатывает от нервозности. Вон, аж почуяли, что перед ними птица иного полета, нежели малой или даже сам я. Матерый и опытный жулик, который даст всем собравшимся фору на годы вперед. Да и слухи из Вавилона, где Богучаров был торговым представителем Спарты, долетали до утеса. Но одно дело слухи, и другое — личное присутствие. Богучаров оделся в богато расшитый халат, не забыв зачесать назад волосы, а также нацепить маску вежливого радушия. Весь его вид так и кричал, он обдерет тебя до нитки, и ты этого даже не поймешь. Оттого совет десяти приуныл, ощутив, как все их планы по воздействию на лорда-наместника рушатся прямо на глазах. С таким управляющим утесом будет хорошо, если их самих не раздену до последних трусов. а какой уж выгоде тут говорить. Сразу за Богучаровым прибывает их штамп, товарищ Марки, а также один из помощников Хрюша в торгово-промышленной палате. Молодой совсем пацан с козлиной бородкой явно нашел в Богучарове некий пример для подражания, а потому выглядел не менее лихо. Впрочем, за него я не особо волновался. Бывший депутат за последний год серьезно так изменился. Сыграли свою роль и его новые любовные похождения, что в Вавилоне, что в Спарте. Из-за чего мужчина постройнел, стал держаться и вести себя иначе, да и вообще уже совсем не походил на когда-то чопорного, эгоистичного и трусливого чинушу. А вот что труд на полях и в ней их делает с человеком. Удивительно, но даже я теперь был не прочь побеседовать с Богучаровым на те или иные темы, касающиеся управления и вопросов государства. Стоило только сбить спесь с этого человека, как он стал вполне себе приятным собеседником и советником в вопросах права, юриспруденции и социологии. Все же мужчина заканчивал профильное высшее учебное заведение, а не просто штаны просиживал ради корочек. Во многом благодаря именно нашим, хоть и нечастым, но крайне познавательным беседам, я и решаю назначить Богучарова новым лордом-наместником утеса. Как говорится, клин клином вышибают – И если я хочу найти управу на совет 10 известный своими махинациями и интригами, то мне нужен не менее опытный и прожженный интриган. Так что, кто, если не Богучаров? Я уже был проинформирован о вашем желании влиться в торгово-промышленную палату Спарты, ухмыляется Богучаров. Но, видите ли, наши уважаемые предприниматели обязаны иметь при себе патент на ведение дел на территории Спарты, что я предлагаю приобрести и вам. «А то что же это? Неужели вы выше закона и лорда Шурика?» «Нет? Вот и я так подумал». Багучаров хлопает в ладоши, от чего совет десяти вздрагивает, как от удара током. «Так что, полагаю, мы можем сразу же начать аукцион патентов, уважаемые!» восклицает лорд-наместник. «Но погодите, господин-наместник!» возражает фасад. «Аукцион? Разве патенты не продают по установленным ценам?» «Все верно!» — вздыхает Богучаров. «Но увы, госпожа Хрюша определила ограниченное число патентов для утеса. Видите ли, палата не готова принять всех и сразу. Нам надо понять серьезность ваших намерений и спектр ваших возможностей». Голос наместника журчит, как ручей, просто завораживая присутствующих. «Много средств уйдет на восстановление и реконструкцию утеса, из-за чего мы слегка стеснены в возможностях. Но не волнуйтесь!» Всего-то через месяц-другой число эксклюзивных патентов будет увеличено, и тогда никто не уйдет обделенным. Глаза местных богачей жадно вспыхивают, пока они переглядываются между собой, так и передавая конкурентам сообщение «Не лезь, мое». Пары месяцев на старте уже будет достаточно, чтобы обставить всех своих партнеров и выйти в совершенно другую лигу. Потому Совет Десяти толком и не увидел, как Богучаров просто на пустом месте сумел изъять у них последние средства, а также планомерно привязать к Спарте. Пусть только дернутся, осмелятся идти против наших правил ведения бизнеса, и их патент перейдет более достойным товарищам. Очевидная и в то же время не менее действенная тактика. Богучаров просто отлично сработал, не могу не признать. «А потому не будем медлить и приступим, собственно, к торгам», заявляет новоназначенный лорд-наместник. И в зале начинается сплошной дурдом. В стаю волков ворвался волкодав. И местным хищникам это определенно не понравилось. Но то-то еще будет. «Интересную ты задачу перед собой поставил, признаюсь я. Открыть первый банк в мире системы? Амбициозно тут ничего не скажешь». Передо мной стоит торговец, одетый в скромную мантию, без каких-то украшений или излишеств. На ногах добротные, но, опять же, совсем простые сапоги, густые бакенбарды, черные глаза, а также острые скулы. Мужчина производит впечатление решительного и в то же время жесткого и аскетичного человека. «Я лишь надеюсь, что вы позволите воплотить мне эту цель в действительность», — отвечает прямо собеседник. Депозита ко мне привел малой, изначально к кому мужчина и напрашивался навстречу после чего, таки добившись желаемого, запросил у него встречи со мной. Личные встречи тет-а-тет. -тет. Подобное упорство не могло не привлечь внимания. Вот поэтому мы сейчас и беседуем. «Скажи тогда депозит. Откидываюсь я на спинку кресла. Имя твое, конечно, говорит само за себя, но все же. С какой стати мне следует открывать банк и какую выгоду это может принести? Я желаю услышать твои доводы». «Изначально я предложил свою идею властям Утеса, еще до захвата Афинами, но те подняли меня на смех». «Вдается в объяснение депозит. Они заявили, что выгода создания банка далеко не очевидна. И я с этим соглашусь. Но это лишь для такой небольшой фракции, как Утес или те же Афины. Спарта же иное дело». Депозит замолкает, изучая мою реакцию. «Я позволительно махаю ладонью, мол, продолжай». Чем крупнее фракция, тем сложнее и комплекснее становится ее управление. Необходимо создание разнообразных механизмов для облегчения этой задачи. Как бывший управляющий отделением банка, я могу смело заявить, что банк, в том числе, один из таких механизмов. Уверяет депозит. Любопытное заключение, признаю я. Депозит кивает. Банк позволит спарте направлять финансовые потоки туда, где это необходимо. «Не каждый игрок готов тратить свои кровно заработанные ебалы. Многие в силу своего характера создают кубышку на черный день, из-за чего сотни, тысячи ебалов виснут мертвым грузом во фракции. Банк же позволит использовать этот мертвый груз там, где это необходимо», утверждает мужчина. «Например, выдавать суды торговцам и предпринимателям для расширения или создания своего бизнеса не из казны, а из этих сбережений». Или дать кредит игрокам, что хотят себе полноценный дом. Ведь копить на такое имущество им придется долго, а купить они могли бы уже сейчас. Это и строительство подстегнет. Я серьезно так задумываюсь. Депозит предлагает вполне себе вкусную перспективу. Ведь его слова касательно ебала вполне себе правдивы. Очень даже многие предпочитают оставлять ебала при себе. Так, на всякий случай. А вдруг война? Вдруг резко нужно будет перевести все накопления в опыт, чтобы резко поднять уровень? Вдруг еще что-то? Много оправданий, следуя которым, игроки прячут эти накопления под свои матрасы и ждут неизвестно чего. Для Спарта это, ясное дело, не лучшее решение. Ведь ебалы не возвращаются в казну. Не идут торговцам и мастерам. Не идут обратно мне в виде налогов и прочего. Уходят в трубу и не возвращаются, короче. И банк? вполне себе мог бы исправить это положение. Что я и заявляю депозиту. Хорошо, я готов вложиться в твою идею. Но пока на испытательной стадии. Я предоставлю начальный капитал, а ты же будешь вести дела под присмотром моих людей. Предлагаю я. Спарта откроет первое отделение банка в утюсе и вашей первой задачей будет стимулировать местную экономику путем ссуды для восстановления города и местного бизнеса. «Если все пройдет без осечек, то Спарта получит свой собственный банк, и я тебя поставлю во главе него. А если же нет, то и разговаривать нет смысла». «Я обещаю, вы об этом не пожалеете, лорд Шурик». Ухмыляется депозит. «Все будет сделано тютелька в тютельку». «Это мы еще посмотрим». «Наконец-то домой!» вздыхает малой, опершись о борт корабля. «Это уж точно. Согласно киваю я» истечении еще двух дней я решаю отчалить из утеса. И так уже провел почти неделю в этом полисе. Пора бы и в Спарту возвращаться. На Геркулесе в полис прибыло 60 фалангистов, или же, как мы теперь условились называть двадцатки, три взвода солдат для обороны поселения. Вместе с ними доставили и военных инженеров, которым предстоит заняться катапультами и вопросом модернизации оборонительных сооружений. Утес в будущем станет еще более неприступной крепостью. И вот тогда Спарту из региона уже никто не сковырнет. Даже при всем желании и усердии. В бухту в это время прибывают некогда афинские галеры. С какой целью? А все просто. Мы решили с Богучаровым продать эти медленные, но вместительные лоханки местным торговцам. Пользы для Спарты в них особой нет. Спартанские галеры куда лучше подходят для войны и сообщения между отдаленными базами. Но вот для торговцев лучше корабля просто не найти. И поэтому при содействии депозита было принято решение продать галеры местным дельцам в рассрочку. Заодно укрепить влияние только-только зародившегося банка. И волки сыты, и овцы целы. Эта сделка имела и второе дно. Как Богучаров мне доложил, утес еще до поглощения афинами вел дела по морю с двумя неизвестными полисами Об этом ему сообщили депозиты еще несколько торговцев, которым было известно об этом факте. Вот только самих дельцов, ответственных за связь с неизвестными фракциями, в живых не осталось. Они погибли в ночь штурма афинскими солдатами. А их торговые флоты пропали с радаров. Просто пуф, и не вернулись в оккупированный утес. Поэтому я и надеялся на то, что как только утес снова встанет на ноги, нам удастся восстановить связь с этими перебежчиками. Или хотя бы узнать об их судьбе, какое местоположение двух фракций. Дело это, конечно, не быстрое, но, быть может, союз городов будет приветствовать новых членов. Впрочем, все это вопрос будущего. Сейчас же я возвращаюсь в Спарту. Дел там наверняка накопилось просто мама мамонегорюей. И кто их будет разгребать, если не я? И вот, когда я уже сижу в своем кабинете в поместье лорда, разгребая отчеты, в дверь раздается стук. На пороге появляется гвардеец с отчетом. «Мой лорд, к вам леди-актриса», — докладывает тот. «О, как!» — удивляюсь я. А я уж думал, когда она дозреет. Уж больно на долгий срок актриса задержалась в спарте. И я сомневаюсь, что для этого не имелось веской причины. А потому я, конечно же, впускаю девушку в свой кабинет. Леди Москвы входит с решительным выражением лица. Так, словно она вот-вот рыбкой прыгнет в пропасть. И с порога заявляет. — Шурик, нам надо поговорить.